Глава 23. Первый храм. Найт умудрилась завершить все свои дела в рекордно короткие два часа, в течение которых мы весело болтали с друзьями, попутно обсуждая дальнейшие планы. Пример подруги навел меня на определенные мысли, и я попросил всех подумать, на своем ли месте они находятся и не желают ли иной судьбы. Когда как не сейчас думать об этом, ведь теперь у меня очень много возможностей повлиять на ход событий. Почти у каждого из друзей есть дети, воспитанные в лучших традициях, которым можно доверить управление кланом на бете. Брать Владу с собой на стыке миров я не рискну. все же это слишком опасно. Она хоть и умелый боец, но все ее навыки в той или иной степени относятся к магии. А наносить серьезный урон первозданной энергии у нее не получится. В идеале нужно записать ее в военную академию, чтобы ангелы ее поднатаскали, а потом отправить на испытание. Еще один маг в отряде друзьям не помешает, а я со временем получу еще одну надежную соратницу на божественном уровне. Попрощавшись с остальными, мы перенеслись в мой чертог. Нужно дождаться ответа из военной академии и определиться с местом прохождения обучения. Как выяснилось, есть несколько вариантов. А здорово тут у тебя, оглядевшись, заявила подруга и плюхнулась в кресло у камина. За то время, что мы воевали со старшими, она так и не обзавелась ни семьей, ни даже просто не встретила парня. Может, поэтому она смогла так резко сорваться и улететь вместе со мной в неизвестность. Альге базальту, смоуку и остальным было в этом плане куда сложнее. Спасибо. Ты чего раньше не сказала, что уже на грани? Ты знаешь, Кир, я понимала, что эту работу должен кто-то выполнять и что у меня это хорошо получается. И терпела. Но как ты видишь, у всего есть предел. Ладно, давай не будем о грустном. Какой у нас план? Когда мы отправимся крошить полчища жутких монстров? Боюсь, для этого твоих смертных сил будет недостаточно, Найт. Схема такая же, как и с остальными. Тебе нужно получить урезанный статус странника миров. Набрать нужное значение кармы, а к тому времени я надеюсь, что научусь посвящать в хранители. Только я думал, что ты составишь мне компанию на обязательных военных сборах. Заодно и сама научишься чему-нибудь полезному. Идёт, довольно улыбнулась подруга. Я настолько изголодалась по приключениям, что готова на все». Превращение подруги в титана не заняло много времени. И пока она разбиралась со своими возросшими возможностями, я решил выбрать, где мы будем проходить обучение. По сути, разницы для меня не было никакой, поэтому я выбрал набом ближайшую ко мне подходящую точку на звездной карте нашей соты. И подал заявку на прохождение курса молодого бойца вместе со своим отрядом, формирование которого к этому моменту уже было закончено. пять бойцов и пять офицеров-десятников уже ждут, когда я прибуду за ними. Предупредив друзей, что до окончания строительства первого храма буду забегать лишь на несколько минут, чтобы удостовериться, что все в порядке, вместе с Владой прыгнул в военную академию. «Кир, только не говори, что вся планета это один огромный обучающий центр", восхищенно прошептала подруга, когда мы прибыли на место. "Именно Найт. И эта планета не единственная. Ты представляешь, количество ангелов в нашем сегменте вселенной. Тут и нескольких десятков планет будет мало. Если честно, то я сам еще не успел привыкнуть к масштабу всего происходящего". Еще совсем недавно я сражался со старшими и пытался спасти землю, а теперь запросто по одному лишь желанию прыгаю между мирами, которые разделяют десятки тысяч световых лет. Мы высадились на вершине одной из многочисленных башен, на вершинах которых установлены пространственные маячки для гостей военной академии. Всё же объект режимный, и просто так гулять по планете нельзя даже хранителям. Сверху открывается потрясающий вид на военную академию порядка. Мы стали свидетелями, как тысячи курсантов на огромной скорости отрабатывают ведение воздушного боя. Надо признаться, зрелище весьма впечатляющее. Все же ангелы уникальное создание творца, способные вести боевые действия как на земле, так и в воздухе. Во славу порядка, молодой квант. Твой отряд сформирован. «Следуй за мной, оторвал нас от наблюдения спокойный женский голос. Во славу порядка, старший серафим Илоната!» — Повторил я распространённое в среде ангелов приветствие и уважительно склонил голову. Ого, нас вышла встречать одна из наставниц военной академии. У ангелов приняты иные воинские звания, нежели у адептов порядка, и серафимы это высшая ступень. Я уже наслышана о твоих подвигах, Кирик. И когда узнала, что ты подал заявку на формирование отряда, решила приготовить тебе небольшой сюрприз. Твоя спутница может подождать нас здесь. Лицо немолодой и явно многое повидавшей женщины украсило добрая улыбка, и она сделала приглашающий жест рукой. В нескольких метрах от нас зажегся золотистый овал портала, в который я без колебаний вошел. Судя по карте, мы переместились в другое полушарие планеты, но не это было главное. Система тут же оповестила, что я получил временный доступ в закрытый сектор, где осуществляется подготовка самых способных бойцов, которых для этого отбирают на специальных соревнованиях. Я читал об этом в сети, Но и не рассчитывал, что такому нубу, как я, доверят руководить столь умелыми войнами. «Ну, почему? Только и смог что спросить я. Ты еще очень юн, Квант, но уже заслужил внимание отца. И это достойно поощрения, ответила Илоната. Ага, видимо, единичкой репутации с порядком сыграла свою роль чтобы не пошли ненужные слухи. Все приписанные тебе воины будут лишены знаков отличия, что свойственно лучшим выпускникам нашей академии, и вся экипировка бойцов будет стандартной. Тебе придется производить замену самостоятельно. Учти, что от качества снаряжения напрямую зависит сила твоего отряда. Поэтому советую тебе не тянуть с заменой. Все бойцы твоего отряда добровольцы. Они видели запись атаки на крепость ксеноморфов и сами приняли решение присоединиться к тебе. Поэтому, прежде чем я тебя им представлю, хочу попросить об одолжении. Береги их. Непременно. Я дважды ударил кулаком в область сердца и склонил голову в знак уважения. Спасибо тебе. Илоната просто кивнула. Затем подала сигнал подчиненным, и на портальную площадку, где мы сейчас находились, начали выбегать бойцы в полном боевом снаряжении. На лицах молодых парней и девушек читался живой интерес, хотя они и старались показать себя серьезными и солидными бойцами. Отряд очень быстро, но без суеты, построился. Впереди, поблескивая золотой полосой на серебряных нагрудниках, замерли в воинском приветствии десятники. Правая рука воинов была прижата к сердцу, а левая сжимала длинное двузубое копье, между зубцов которого поблескивал боевой артефакт. Такое оружие было и у рядовых воинов, которые не имели знаков отличия на своих серебристых нагрудниках. Помимо нагрудной брони и копья, в экипировку бойцов входил шлем затемнение лицевого щитка, которое в данный момент было отключено. Наручи совмещенные с металлическими перчатками и наголенники, которые переходили в окованные сталью сапоги. Все снаряжение было сделано из серебристого металла и выглядело весьма внушительно. Если это стандартная экипировка, то как же выглядит продвинутый вариант? Приветствую вас, воины, начал я официально, а потом решил не произносить пафосных речей, а поговорить с бойцами по-простому. Ну что? Готовы навести шороху в секторе и надрать задницы адептам пустоты? Раздались дружные смешки, а на лицах молодых, но уже умелых воинов заиграли улыбки. Всегда готовы, командир, ответил за всех молодой десятник с немного непривычным для меня именем Ёлк. По-видимому, это старший отряда. У нас будет время познакомиться получше. Мы отправляемся на военные сборы. А сейчас ловите контракт. Условия прописаны стандартные, но обещаю вас не обидеть и по возможности примиривать. А уж про обновление экипировки и говорить нечего. Дождавшись, когда все подпишут контракт, я попрощался с Элонатой и вместе со всеми переместился к скучающей Владе. Всем привет. Тут же поприветствовала ангелов она. Кир А что за сюрприз тебе приготовили? Это и есть сюрприз. Я тебе потом все объясню. Время поджимает. Нас и так уже ждут, поэтому отправляемся немедленно. Картинка перед глазами мигнула, в нос ударил запах травы, а кожи коснулись теплые солнечные лучи. Ну, привет, Салага. Готов познать все трудности ратного дела доблестного воинства. Порядка услышал я знакомый голос своего куратора когда вместе со своим отрядом оказался возле входа на небольшую военную базу стилизованную под средневековую крепость рейч а ты что тут делаешь несказанно удивился я такой встрече учить тебя буду что ж еще по-доброму ухмыльнулся приятель ты думал мои обязанности как куратора ограничиваются исключительно вводной лекцией Если честно, то да. Не нашел ничего более умного, чтобы ответить я. Я надеялся, что меня не будут беспокоить хоть несколько сотен лет. Но ты оказался чересчур прытким и умудрился получить воинское звание за несколько недель. Прости за доставленное неудобство, улыбнулся я. Ничего не могу с собой поделать. Суетной ученик тебе достался. Ну и заварил же ты кашу, парень. Похлопал меня по плечу старший товарищ, увидеть уровень которого у меня пока так и не получилось. Всё население соты гудит после твоего объявления. Ну да, я, как и обещал Верене, выложил в сеть запись со штурмом и последующим оперативным возведением твердыни, во время которого не потратил ни одной единицы веры. Надеюсь, ты знаешь, во что влез и какие силы пробудил ото сна. Если честно, то не имею ни малейшего понятия, ответил я, чем вызвал еще один смешок Рейдже. Вот ты меня и просвети. Делать мне нечего. Как объяснять всяким оболтусом прописные истины? Если самому не хватило мозгов найти информацию в сети, то я тут уже ничем помочь не смогу. Нет, я само собой пробил по инфосети расклады по различным группировкам соты». Вот только без пояснений знающего хранителя они мало что значат. И вообще, что то ты разговорился с Алага? А ну, марш строить свой отряд, а то они у тебя что-то расслабились. Прерывать разговор не хотелось, но Рейдж был прав. Найт болтала с группой молодых бойцов, и оттуда доносился веселый смех. А остальные просто развалились на коротко постриженной травке и балдели на солнышке. Ладно. Обучение дело не быстрое. Я еще успею подловить куратора и устроить ему допрос с пристрастием сам факт того что ему приходится заниматься обучением новобранцев уже говорит о многом в частности что он не лезет в высокую политику хоть и должен очень хорошо ориентироваться в местных раскладах честно признаюсь организация военных сборов мне очень понравилась Вместо того, чтобы загонять большое количество молодых хранителей в казармы и насильно забивать воинское искусство им в головы, как это зачастую бывает реализовано в мирах смертных, на высшем плане все обстоит иначе. База военной подготовки хранителей, как и академия, занимает поверхность всей планеты. Она разбита на множество крепостей, отличающихся друг от друга лишь размерами. В зависимости от полученного звания хранитель появляется в определенной области, занимает крепость соответствующего размера и включается в военную игру с соседями, суть которой сводится к захвату как можно большего числа флагов потенциальных врагов. У новичка есть определенное время иммунитета, в течение которого на его крепость запрещается нападать. Это время отводится на работу с куратором, налаживание взаимодействия со своим отрядом, изучение рельефов местности, что входит в зону ответственности группы. И еще для множества мелких деталей, являющихся неотъемлемой частью воинской подготовки. Обучение считается успешно пройденным, если группа под руководством хранителя добудет как минимум три флага конкурентов, и проваленным, если собственный флаг будет потерян пять раз. Есть и другие тонкости, но это основные условия. Рейч сразу понял, что в моем распоряжении оказались не совсем обычные выпускники военной академии, и подошел к процессу обучения, как говорили на земле, с огоньком. Мне тут же вспомнился мастер Роланд и его методы обучения. За те несколько дней, что мы безвылазно провели в крепости, Рейдж умудрился впихнуть в мою голову столько полезной информации, что я удивился, как она не лопнула. Причем он успевал не просто выдавать разнообразные тактические схемы, в зависимости от численного и классового состава противника Но и формировать тренировочные иллюзии, чтобы мы с отрядом тут же отрабатывали теоретические знания на практике. Мне даже пришлось отложить визит к мастеру Сигмунду, так как речь категорически отказывался отпускать меня даже на несколько часов. Всё, на что согласился куратор это пара минут отсутствия, чтобы прояснить обстановку в моем мире. Надо признаться, такой подход приносил плоды. Информация усваивалась ураганными темпами, а время для меня критично. Неизвестно, что в очередной раз придумает Авадон. Да и после своего отказа на предложение Веринеи от сильных мира сего, я не жду ничего хорошего. Но об этом можно подумать потом. Сейчас стоит сосредоточиться на обучении. Тем более, что Рейдж оказался хранителем с огромным боевым стажем. Прежде всего, мы определились с целями нашей группы и вообще альянса в целом. А исходя из этого, начали подбирать варианты модификаций големов, которые будем использовать в бою. Как оказалось, это очень важный вопрос, от которого сильно зависит тактика. Я планировал продолжить зачистку стыка миров Опорный пункт за опорным пунктом, сектор за сектором. Сколько бы ни потребовалось времени, но моя цель это очистить все стыки миров от присутствия ксеноморфов. Я понимал, что во вселенной огромное количество сот, занятых врагом. Немногие творцы пережили бойню, развязанную пустотой, и мои старания уменьшить количество точек репликаций тварей это капля в море. Но ведь надо с чего-то начинать. Рейч моментально ухватил мысль и начал, словно умелый скульптор, выстраивать вокруг нее костяк формирующегося подразделения. От использования авиации отказались почти сразу. Во-первых, слишком мало доступно юнитов. Во-вторых, ангелы и сами неплохо летают, да и на моем доспехе установлен антигравитационный двигатель. Из наземной техники лучше всего под мой стиль подходят Големы в защитной модификации. Вряд ли теперь нам дадут безнаказанно приблизиться к вражеским фортам. Адефты пустоты не идиоты и не допустят этого. Кончилось время, когда их можно было застигнуть врасплох. Самым большим недостатком такой модификации является малая скорость передвижения, за счет чего отряд становится маломобильным. А переходы на длительное расстояние будут отнимать много времени. Но способ частично сгладить этот недостаток есть транспортировочные платформы. Это сократит время переброски юнитов. В остальном же эти юниты очень хороши. Пробить щиты такого голема очень сложно, а если я буду находиться поблизости, то вообще невозможно. Эту идею мне подкинул Рейдж. Когда узнал о моей возможности использовать в бою несколько типов энергии. Теорию надо будет проверить на практике, но в том, что все получится, я не сомневался. Идея проста, и я скорее всего сам бы до этого додумался. Но Рейдж сэкономил мне кучу времени. Дело в том, что голем генерирует защитное поле, поглощающее входящий урон, который по сути является энергией. Автоматика перенаправляет ее в свои накопители какое-то количество поглощенной энергии голем использует для поддержания защитного поля но большая часть остается в накопителях ёмкость накопителей зависит от уровня юнита но в любом случае весьма прилично однако предел есть всему и если входящий поток превысит максимальную емкость, голем сгорит Но если в этот момент я буду находиться рядом, то смогу забрать излишки энергии и перенаправить ее обратно на врагов. В теории. Хотя препятствий этому я не вижу. На этом решили и строить тактику. Помимо всего прочего, рейд заставил нас всех вызубрить все разновидности ксеноморфов, от начальных до запредельных уровней, и перешел к моделированию тысяч различных ситуаций, с каждым разом все усложняя задание. Отряд скрипел зубами, но работал на пределе возможностей. За эти дни мы неплохо сплотились и научились взаимодействовать друг с другом на приличном уровне. Так что с такими прекрасными вводными я не видел особых проблем, чтобы добыть три флага и закончить обучение. Но за несколько часов до окончания действий иммунитета пришло ультимативное требование от помощника мастера Сигмунда прибыть в его мастерскую для осуществления привязки аватара. И Рейдж сдался. Куратор отпустил меня утрясти дела, тем более что по моим подсчетам Первохрам должен быть вот-вот завершён, и я обязан присутствовать на церемонии открытия. Мастер Сигмунд оказался невысоким гремлином с крайне скверным характером. Как только ученик провел меня внутрь лаборатории, я был удостоен скептического взгляда сквозь толстые линзы очков и требования заполнить сосредоточие голема моей кровью. Я заранее изучил всю информацию по привязке аватара, так что требование не вызвало удивления. А вот сама процедура оказалась на редкость неприятной. Не припомню, чтобы за последнее время мне приходилось испытывать нечто хоть отдаленно похожее. Ощущение, когда частичку души отрывают от родного тела и помещают в искусственно созданное устройство, сложно описать словами. Но в том, что я решусь когда-нибудь это повторить, я сильно сомневался. Но надо отдать должное мастеру, свою работу он выполнил на отлично. Четырёхметровая статуя в точности повторяла даже мельчайшие изгибы моего тела, а золотистый оттенок металла, из которого она была сделана, был приятен глазу. Потом будешь любоваться, пробурчал гремлин. Забирай освобождая помещение. Из-за этой дряди я могу сорвать срок заказа одному важному клиенту. Я не стал еще больше накалять атмосферу и пожелал переместиться в свой чертог вместе с аватаром. Благо высоты потолков было для этого достаточно. Понаблюдав несколько минут за стройкой, понял, что смертные шлифуют последние штрихи, и до официального завершения остались считанные минуты. Тогда я переправил аватара в храм в специально подготовленное место, соответствующие указания я дал заблаговременно и пожелал подключиться к нему. Нужно же опробовать новую игрушку. Веринея не соврала, что работает с лучшими мастерами. Аватар слушался идеально. Видимо, у сестры Торсунвальда была не боевая модель, понятия не имею, какой мощью должны обладать смертные, чтобы уничтожить такую машину. Даже титанам сделать это будет невероятно трудно. В храме собралась большая толпа. Осталось поставить на свое место последний кирпичик, и система сочтет строительство завершенным. В первых рядах стоят мои соклановцы и лидеры местных людей и эльфов. Дальше все остальные вперемешку. Даже делегация от Сатиров пожаловала. Я с волнением наблюдаю за пока еще тусклым алтарем, который эльфы сделали из местного минерала с отличной энергоемкостью. Когда система признает первохрам, я усилю минерал магии, и он станет неразрушимым. Король людей вместе с императором эльфов вышли вперёд уважительно склонили головы и вместе задвинули последний кирпич на свое законное место по храму прошла энергетическая волна а потом всех кто находился внутри окутало золотистое сияние божественного бафа внимание глобальное сообщение жители мира бетов Возвели первый храм Хранителя Кирика. Теперь любой желающий может стать его последователем. Я подошел к алтарю и прикоснулся к нему. Кристаллический материал тут же начал изменяться у всех на глазах и через несколько секунд начал испускать золотистое свечение. Вот теперь все. Алтарь готов принимать пожертвования и раздавать благословения. В ответ зал разразился одобрительными криками. Вы построили превосходный храм, друзья, обратился я ко всем собравшимся. Спасибо вам. Пришло время и мне сдержать свое слово. Как я и обещал, в ваш мир пришла магия. И у тех, кто пожелает связать свою судьбу со мной, будет шанс произвести на свет мага. На текущий момент магический слой вокруг планеты достаточно слабый, но по мере сил я буду делать его прочнее. Но это еще не все. С недавних пор на планете начали формироваться точки силы, где регенерация магической энергии будет выше. Две из них я поместил в центре территории своих первых союзников. Я посмотрел на императора эльфов и короля людей. Прошу вас, подойти к алтарю и первыми пройти обряд посвящения. У меня есть для вас задание. По сути, разницы, кто будет первым, нет никакой, но мы с соклановцами подумали, что местным королям это должно польстить. А уж потом назначу жрецов, и они станут посвящать всех желающих. Ох, чувствую, очередь выстроится на несколько месяцев вперед. Нужно позаботиться о надежной охране. Пока я размышлял, короли подошли к алтарю и положили на него свои дары. Человек пожертвовал изысканный меч в богато украшенных ножнах. Эльф тончайшие работы ожерелья с россыпью драгоценных камней. Я заметил, как их глаза забегали. Бесстрастная система сейчас информирует о необратимости этого решения, но отступать они и не думали. Тела королей окутались золотистым свечением, и возле системной иконки с именами появился знак принадлежности к числу моих последователей. Эльф схватился за сердце и с вытаращенными от изумления глазами смотрел в пустоту. К нему подбежали испуганные таким поведением члены семьи, но император не мог вымолвить ни слова. Наконец, справившись с эмоциями, он посмотрел на меня, А потом, встав на одно колено, произнес "Я выполню твое задание, владыка. Великий Мелларн станет жемчужиной нашего дома".